Гриша Губин, своеобразный антипод своего однофамильца, был полудикий уголовник, но тоже интеллигент. В 20 с небольшим его мелкого московского форцовщика завалили на нары как политического. В милиции, куда его привели для проверки лояльности к доллару, он неожиданно начал громко вякать про права человека и про то, что нынешнее правительство, брежневское, сугубо антинародное. С пылу, с жару вдруг наговорил много непонятных и неприятных слов, которые сильно задели самолюбие добродушных милиционеров. «Тщедушный шипсдик с понтом, соплей перешибешь, он и после...» пары оздоравливающих, укоризненных пинков по почкам продолжал вопить про то, что в Афганистан хороших молодых ребят загнали дуриком, и мерзавцам в правительстве, которые это сделали, все равно придется отвечать перед судом истории. Интуиция его не подвела. Как политическому ему влепили для знакомства пару годиков, а по валюте он мог схлопотать совсем иную статью. Адвокат Кац после часовой беседы с ним в восхищении признался. Тебе бы, Губин, не в уголовку кидаться, а следовало поступать на юридический. С твоими данными, уверяю тебя, ты бы впоследствии деньги греб лопатой. — Я и поступлю на юридический, — усмешливо уверил его Губин. — В тюряге практика бесценная, уж поверьте мне. — Ничто и никогда не могло испортить Губину отличного настроения. Жадным худым телом он впитывал мир вокруг как огромную сладкую жевательную резинку. От своих и чужих оплошностей приходил в неописуемый восторг. Любое невнятное движение плоти и ума воспринималось с восторгом. Обделив мощью, природа одарила его жизнерадостным, неунывающим сердцем. Самые требовательные в отношении морали женщины сходили с ума от его плотоядных ужимок. Когда его, двадцати двухлетнего, увозили по этапу, у него было чувство, что на прощание он переспал со всей Москвой. Угадать в таком человеке прирожденного оперативника способно было лишь не ошибающееся око Елизара Суреновича. Секрет тут был вот в чем. Среди множества безобидных увлечений Гриши Губина была страсть к стрельбе по мишеням. На воле он завел дружков на полигоне под городком Н, куда частенько укатывал на два-три дня, чтобы от души поохотиться на деревянных зайцев. За два-три года он снайперски овладел автоматом, карабином и наганом, и для забавы, выражая военных спецов, отстреливал нормы международного мастера. Его худенькие ручки вцеплялись в оружие как в девичью грудь, и пусковой механизм становился продолжением его нервных окончаний. Полить, сидя, лёжа, в кувырок, на вскидку, с завязанными глазами, на звук ему было равно. Гриша Губин, когда держал в руках смерть, промаха не ведал. И все же даже не этот талант сам по себе примечательный привлек внимание благовесту. В шустром мальчонке с вечной шуткой на устах таилось поразительное чутье на опасность, которая свойственна разве какой-нибудь степной ящерице. В зоне ему пришлось тяжеленько, но и там никто не сумел причинить ему большого вреда. Гриша Губин гениально уворачивался. застать его врасплох было невозможно с одинаковой легкостью он перехватывал подозрительный взгляд и сквознячок летящий в ухо и сразу находил тысячу уловок чтобы уберечься было у него еще одно бесцельное качество при зловещей необходимости гриша губин не раздумывая спускал курок как всякий нормальный по мнению благовеистого человек чужой крови и чужой боли он не жалел и не боялся ничуть. Вот таких ребят прихватил с собой Елизар Суренович, но не на случай беды, а скорее для протокола. В стране, где правил Кузултым Ага, он был в полной безопасности. Добросердечные феодальные отношения не оставляли щелочки для разбоя на столь высоком уровне визита. На аэродроме дорогого гостя встретил старший сын Кузултым Аги Ашот. Старик, по его словам, немного занимок. Услышав о недомогании соратника, Елизар Суренович насторожился, хотя, разумеется, трудно было поверить в такую удачу. Кузултым Ага по доброй воле жизнь Аллаху не отдаст, потому и потребовался Витин порошок. Не сворачивая в город, погрузились на В серебристом Мерседесе в пышные сады, напоминающие избыточно насыщенными красками японские слайды. Природа подарила тутошнему населению небольшой, но райский уголок. Самоуверенные туркмены в бараньих попахах заносчиво взирали на скользивший по шоссе кортеж. Сопровождение составилось из двух синих «Вольво» и зачуханного приземистого «Жигуленка», которым управлял русский офицерик с перебитым носом. Он был здесь некстати и неизвестно зачем. В группе встречавших на аэродроме Гриша Губин сразу выделил его чуткими глазами и добродушно хрюкнул. Елизар Суренович предположил, что, вероятно, русского офицера прислали, дабы подчеркнуть особое интернациональное уважение к гостю. Кузултымага был падок на шаловливые приветственные реверансы. Он всегда спешил уважить человека так, чтобы тот был наполовину усыплен. Вечером в своем чернокаменном средневековом замке, где в таинственном объятии сплелись угрюмая архитектоника скандинавов и изысканная восточная вязь, Кузултымага, захотел роскошный многолюдный прием. Погода благоприятствовала празднику. Весна в долинах Туркмении сама по себе будоражит в человеке страсть к перевоплощению. Словно с высоких небес опрокинулся на накрытые столы на персиковый сад ковш благовоний. В серебристом, ароматном мареве трудно помышлять о насущном. На задумчивых лицах гостей, погружавших пальцы в жирный, огнедышащий плов, запечатлелось негостолетий. Редкий самолет занудливо вспарывал благостную глубизну небес и оборачивался вонючим присоском, адским лазутчиком из иных миров. Кузултымага и Елизар Суренович восседали за отдельным мраморным столиком на мягких низких пуфах. Смуглоликие Адалиски им прислуживали. Кузултымага, дабы подчеркнуть полнейшее родство славянской и туркменской крови, изредка смачно похлопывал какую-нибудь из них по пышному заду, отчего Адалиска издавала звук сакрального наслаждения. Если Кузултымага был болен, то никак не болезнью тела. В его узких веселых зрачках — Промелькивали искры молодого задора. Благовестов приехал его улещать, и это было ему приятно. Он знал, что пути их скоро разойдутся, но большой человек всегда рад угостить себе равного. Оба были великими мечтателями и долго карабкались в гору рука об руку. Теперь пора было кому-то изловчиться и спихнуть попутчика вниз. Но куда спешить? Кузултымага предлагал гостю отдохнуть денек-другой, озорными глазищами целясь водолисок. Но еще из Москвы Благовестов упредил друга, что в понедельник у него наиважнейшее совещание. Порошок старцу Благовестов подсыпал в кумыс в середине трапезы, и тот его уже выпил. Гладко все получилось. Гриша Губин, как ему было велено, в дальнем конце двора устроил представление и в ажиотаже вспыхнувшего чувства повалил на землю какую-то азиатскую певичку, а заодно и стол с кушаниями. стол был большой, но по необходимости гриша умела прокинуть и грузовик пирующие отвлеклись на шум два батыра топтуна за спиной благоветоого тоже вытянули шею в ту сторону да и сам кузултымага оживленно заворочился на пуфике беззаботно из белого пакетика направил благовето в струйку в хрустальную кружку старца кузултымага будто услыша тайное распоряжение тут же приник к кружке жаждущим жадным ртом он патриотично предпочитал кумыс всем другим напиткам. — пора собираться взгрустнул елизар суренович дела не терпят отлагательства. и все-таки жаль что ты не веришь мне старый товарищ верю дорогой улыбнулся старец светлой улыбкой пророка тебе неправду донесли. Оболгали ненавистники. Они уже успели поговорить, и Елизар Суренович убедился, что выбрал действительно единственно верное средство для умиротворения старца — порошок. Азиатское коварство долгожителя проявилось на сей раз в его полной откровенности, которая, возможно, была данью долго и хорошо скрываемому презрению. Благожелательно улыбаясь, он уведомил благовество, что не за горами торжество всеохватной мусульманской идеи. Мир прогнил насквозь, и спасти его может не Запад, не торгашеским цинизмом новый свет, и уж разумеется, не духовно деградировавший за семьдесят лет коммунизма восточный панславизм, тенденция саморазвития производительных сил сохранилась лишь в праведных свинцово сомкнутых тисках ислама при таких обстоятельствах нелепо полагать что координирующий центр новых объединенных экономических и идеологических структур гнездится в москве в москве пусть по прежнему правят горбачевы и ельциы Пусть тешатся своими кукольными погремушечными президентствами и парламентами. Пусть блаженствуют в белых и красных домах, пока не пробьет час расплаты и возмездия. Козул Тимага упрекнул Благовестова в махровом эгоизме. Он сказал, что, вероятно, по молодости лет Благовестов все еще мало заботится о благе народном, а больше о личной выгоде. Он дал понять, что самый талантливый человек, не способный пожертвовать жизнью ради небесной мечты, так и останется жалким жуликом, хотя бы сколотит себе миллионы и захватит неограниченную власть. Тому пример все без исключения правители России за 70 лет. Последним русским государственным деятелем в истинном понимании слова был Столыпин. За это его и пристрелили в ложе Киевского театра. Остальные — длинная, скучная череда самовоспроизводящихся политических монстров. Россия погибла не с приходом демократов, а в день, когда отрекся от престола последний царь. На ту же пору попытался приоткрыть отяжелевшие веки покойно дремавший в столетиях мусульманский Восток. Старик бредил наяву, и Елизар Суренович на него не сердился. Адалиски радовали взор, как цветы на полянке в Воронежском лесу. Рядом с ним за столиком витийствовал маньяк, которого распознать способен не врач, а только другой маньяк. Елизар Суренович от этой мысли приободрился. Пора было уносить ноги. Миша и Гриша Губины уже потянулись друг за дружкой к машинам. — Тебе слишком много лет, Аксакал, — сказал Благовестов, — чтобы ты мог воспринять иную точку зрения. Ты прав всегда и во всем. Но ты ошибся, когда поделил людей на белых и черных. Вместе мы победим. По отдельности каждому свернут шею. «Я не делил людей», — возразил старец. «Я не делил их на белых и черных. Ты не так понял, дорогой? Я только заметил, что одни народы живы для будущего — это мусульмане, другие — мертвы и для прошлого. Это там, где твой дом. Не обижайся, дорогой, когда-нибудь ты оценишь мои слова». Без раздражения, без спешки Елизар Суреныч начал прощаться. Он попросил Кузулты-магу дать ему возможность уехать без помпы по-английски. Старец кивнул с пониманием. Когда Благовестов уже встал, он громко икнул. В его темных очах, обращенных на гостя, шелохнулась тень горького прозрения. Он придержал Благовестова за рукав. — Ты, кажется, отравил меня, сынок. — Да, надул тебе яду в ухо, — пошутил Благовестов. — Что же еще оставалось делать, раз ты предал меня? Старец укоризненно покачал головой. — Вот она тебя и выдала, твоя сучья масть, сынок, — оговорил вместе. — Ну что ж, ступай, живи, коли сможешь. Ты тоже живи долго, почтенный Ага, на радость Исламу. До машины его проводил Ашот, сын Кузултым-Аги. За руль сел тот самый русский офицерик, который был на аэродроме. На прощание Ашот шепнул благовеству «Мы чтим отца своего как завещана. Он великий человек, но он фанатик. Мы нет». — Дело в том, что отец не получил должного образования. Нас, своих детей, он учил в лучших колледжах Европы. Да — ты вы же в курсе, Елизар Суренович. Благовестов с чувством пожал протянутую твердую ладонь, подумал печально. — Дважды тебя сегодня убили, старик. Километров через пять пути... Миша Губин с заднего сиденья положил руку водителю на плечо. — Слишком медленно ползешь, служивый. уступи к баранку Григорию. Офицер ответил. — Такого распоряжения я вроде не получал. — Останови машину, — попросил Благовестов. Водитель, помедлив, повиновался. Ночное шоссе... Проглядывалась далеко вперед, как уползающая в пустыню гигантская черная змея. Миша Губин обошел машину и открыл переднюю дверцу. — Выходи. Офицер глядел бесстрашно ему в глаза. Он не понимал, что происходит и зачем его надо убивать. Его и не убили. Просто в следующую секунду он ощутил сладость парения над землей и утратил сознание. Прикосновение кобры называется этот прием, парализующий органы дыхания. Вскоре путники свернули с трассы и проселочными кругами добрались до частного аэродрома с грунтовой взлетной полосой. Под парами дожидался почтарь из группы старых лигов. Через двадцать минут набрали нужную высоту, в пять утра приземлились под москвой на одном из военных аэродромов елизар суренович мечтал поскорее добраться до подушки но возле дома его ждал сюрприз там стоял прислонясь к косяку подъезда высокий мужчина средних лет без головного убора и без волос на нем была просторная кожаная куртка как у эскимосских охотников на мгновение благовестов напрягся но за ним беспечно шагали гриша и миша губины Мужчина вытянулся по-военному и отчеканил. Старший лейтенант запаса Вениамин Шулерман. Прошу пять минут для разговора. — Не знаю такого. Кто дал тебе адрес? — Я работал там, где умеют находить адреса. — Говори, слушаю. Прямо здесь? — Быстро. Хочу спать. Ночной гость излагал свои мысли четко, но скрипучим голосом он сказал что скоро из лагеря освободятся два человека молодой и пожилой назвал фамилии описал внешность они оба обязательно выйдут на елизара суреновича они опасны елизару суреновичу при этом они оба заклятые враги вениамина шулермана он собирается свести с ними счеты и он сведет с ними счеты когда они сами нападут почему ты так уверен что они придут сюда Это бандиты, ты им враг. Благовестов колебался лишь миг. Беру тебя на службу, лейтенант. Ты ненормальный, но ты мне понравился. От лесного предложения Шулерман поморщился, будто раздавил языком лимонную дольку. Хорошо, согласен. Через месяц, приглядевшись к новобранцу, Елизар Суренович сделал ему повышение, назначил начальником личной охраны.